Тех людей, тверже орлиного когтя, которые не износились за десять лет войны и владычества в покоренных странах, осталось мало. Горсточка на всю Великую Империю. И я теряю их. Одного за другим. Как потерял несравненного героя Гефестиона. С другими я стал враждовать. Иногда справедливо. Они не понимали меня, иногда несправедливо. Я не понял их. Но самое страшное. Чем дальше, тем сильнее расходились наши цели. Я не смог больше думать о гамойной равенстве среди народов, когда ее не нашлось среди ближайших друзей и соратников. Главный яд в сердцах всех людей. Идиотская спесь рода, племени и веры. С этим я бессилен справиться. Таков конец азиатских завоеваний». «Я владыка полумира. Опускаю руки, чувствую себя путешественником у начала дорог. Ты права. Я был бы счастливее, бредя одиноким свободным странником в нищенской одежде, положась на милость богов и любого вооруженного встречного». Тайс привлекла к себе львиную голову македонца, гладила ее матерински нежно, Слыша взволнованное дыхание, отдававшееся скрипом в пробитой стрелой груди, по мощным рукам, некогда божественно спокойным, пробегала нервная дрожь. «Хочешь стать моей царицей?» Распрямившись, с всегдашней внезапностью спросил Александр. Таясь вздрогнула. «Одно из жен царя царей?» Нет. Ты хочешь быть первой среди них всех или единственной? Усмехнулся неласковый Македонец. Ты всегда не понимаешь меня, царь мой. Спокойно ответила Таис. И не поймешь, пока мы не будем вместе совсем. Мне самой не нужна ни исключительность не изгнание соперниц. Нужно, чтобы я получила право охранять тебя. Иногда вопреки твоему минутному желанию или против воли друзей и соратников. Иначе ты не сможешь опереться на меня в трудный час измены или болезни. Так ты хочешь? Я ничего не хочу. Я лишь поясняю. Поздно. Речи эти надо было вести много раньше. Я еще молод, и ничего для меня не поздно. Мне ли говорить тебе, повелителю людей, что истинную царицу нельзя назначить или ограничить ночным ложем? Тут необходимы усилия обоих, но так, чтобы это видели и чувствовали все окружающие. Чтоб стать царицей требуется много лет. А у тебя, как я вижу, Нет в распоряжении и года. Да, я уплыву с Неархом искать пути в Эфиопию. Девяносто кораблей готовы и готовятся на верфях Вавилона и Александрии и Фрацкой. И ты возьмешь меня туда в океан с собой? Не царицей, только спутницей. Помолчав, Александр угрюмо ответил. Нет. Неверна судьба боевых дорог. Страшны лишения на бурных берегах безводных пустыней. Драгоценно ты. Жди меня в Вавилоне. Женой Птолемея? Я назначу Птолемея Хелиархом вместо Гефестиона. Он будет править империей во время моего отсутствия. Таис встала, ласково и печально глядя на царя встал и александр неловкое молчание нарушил топот скачущий во весь опор лошади всадник из персидской знати гитаеров нового набора поднял над головой сверток письма александр сделал разрешающий жест и спешившись гонец подбежал держа послание у низко склоненного лица прости я прочитаю царь развернул пергамент Таис увидела несколько строчек исписанных крупным почерком. Александр повернулся к Таис с кривой улыбкой. «Мне надо спешить, Вавилон!» «Явился неарх из разведки Арабии, теперь можно плыть!» «Селевк приближается с большим караваном слонов, а Пивкетас ведет молодых воинов из Арианы!» Таис свистнула через зубы, как афинский мальчишка. Буанергос поднял голову, насторожил луши и на повторный зов подбежал к хозяйке. Махнул рукой Александр подзывая скифа Коновода. «Объясни на прощание, мой царь!» Афининка взяла под усцы и находца. «Значение твоего дара, привезенного Гефестионом. Это моя греза в Нисе, когда я увидел плющ и быков критской породы. Ты знаешь, войско Диониса в его походе состояло из одних минат, а в индийском — наполовину. И ты приснилась мне Минадой ногой и могучей притягательной увитой плющом. Сверкающий жезл Диониса указал мне на тебя. И я велел воятелю Иисуса отчеканить по моему сну и памяти твое изображение Минадой. За это я благодарю тебя всем сердцем, как и за дом у Лугальгири. Та и смело обвела руками шею царя и на миг замерла в его объятиях. Побледнев, она вырвалась и вскочила на иноходца. Александр сделал шаг к ней, протягивая руку, и словно споткнулся о ее твердый взгляд. «Судьба и я трижды предоставляли тебе возможность. Первый раз в Мемфисе, второй — на Ефрате, третий — в Персиполисе. Четвертого не дает судьба и я тоже. Гелиане Великий царь. Тонзона. Навеки, как говорил Платон. Та на находца, опустив голову. Крупные слезы покатились, из-под намокших длинных ресниц падали на черную гриву коня. Александр поехал рядом, голова в голову. На одну стадию позади пылили всадники царской охраны. Александр нагнул непокрытую голову, широкие плечи его обвисли, а перевитая жилами рука вяло опустилась. Таис никогда не видела божественного победителя таким. Обличье человека, истощившего свои силы и ни на что больше не надеющегося. Клеофрат на последнем киосском Перу выглядел крепче и бодрее. А если Александр снова вернется к делам огромной империи в Вавилоне, Что будет тогда? Во имя Афродиты и всего, что влечет нас друг к другу, Александр, мой царь, уезжай из Вавилона немедленно. Не задерживайся лишнего дня. Поклянись мне в этом. Она взяла его руку и сильно сжала. Александр заглянул в огромные серые глаза и ответил нежно и искренне. Клянусь Тиксом, моя Айфра, сияющая. Таис ударила пятками Буанергоса, а он далеко обогнал медленно ехавшего царя и его охрану. Афиненка вихрем пронеслась через ворота Экбатаны, проскакала по улицам и, бросив по и слуге, побежала через сад в павильон Эрис, где заперлась до вечера.